Вера радостная. Ваш первый роман. Советы писателя-психолога. Плюс 105 практик для вашего мастерства. Перед вами пошаговое руководство, как написать первый успешный роман. Автор книги ⁇ Опытный писатель-психолог ⁇ уберет ваши отговорки, почистит фантазии и заблуждения о современном литературном творчестве. Это практическое пособие поможет вам разобраться с основными писательскими трудностями. Книга планомерно раскрывает все этапы создания романа, начиная от проработки страхов, самоорганизации и чужой критики, заканчивая творческими кризисами, личным брендом автора и продвижением готового текста. В середине самое сочное мясо. Идеальная аннотация, обложка, начало и финал, герои, мир и огненные диалоги. Вы найдете 105 практических заданий, чтобы улучшить ваши тексты и, наконец-то, почувствовать себя настоящим писателем. Вера Радостная, имя и фамилия Настоящий, город Москва, клинический психолог, арт-терапевт с более чем 25-летним творческим стажем. Автор 17 книг, эксперт для телеканала «Домашний Москва-24». Вступление. Эта книга написана для обычных людей, которые мечтают о великом. Они хотят стать писателями. На первый взгляд эти люди ничем не отличаются от остальных. У них семья, дети, работа в офисе до семи вечера, два часа на дорогу в метро, на машине, уборка и магазины по выходным. Но кое-что все таки выделяет этих людей среди других. В глубине души они мечтают создавать великие миры и великолепные истории. Моя задача как писателя-психолога — провести вас за руку от замысла книги до ее финала и даже дальше показать, что происходит с историей после, как она начинает жить в сердцах других людей, читателей, естественно. А вы неожиданно для себя и ваших друзей даже начинаете зарабатывать на книге деньги. Хотите выбраться из навязанной фантазии, что для того, чтобы написать книгу, вам обязательно нужно литературное образование, связи в издательстве и идеальный русский язык? Тогда скорее запрыгивайте в поезд. Мы начинаем движение. У меня не было ни одного из перечисленных выше пунктов. И это не помешало мне написать 17 книг. А значит, не помешает и вам. Я не редактор и не издатель, не знаю многих литературных терминов и не хочу их знать. Я писатель-психолог, а психология для меня всегда про индивидуальность, свободу жить той жизнью, на которую посмеешь решиться. Вместо предисловия получаю сообщение от подруги-писательницы и не могу найти слов в ответ, захлебываюсь от возмущения. Ее рассказ издательства опубликовала не под псевдонимом, под которым вышли более 20 романов, в том числе в аудиоверсии, и под которым она несколько лет ведет социальные сети, а под настоящим именем. Несколько минут я молча смотрю на сообщение, размышляя, как такое вообще возможно, в 21 веке, когда в договоре четко прописаны все детали, Имя автора, количество знаков, размер гонорара. «Писец». Отправляю подруге стикер с пушистой оцепеневшей зверушкой. Белая лисица ошалела, смотрит глазами точками в пустоту. Вот и дождалась публикации в издательстве. Продолжаю с трудом, подобрав слова. Сама размышляю, как можно так накосячить? Понимаю, что со стороны издательства, наверное, все равно под какой фамилией публиковать рассказ, тем более, что он написан для сборника, где читателя ждут еще несколько фамилий. Но для автора это огромная разница. Есть имя, в развитие которого ты несколько лет вкладываешь время, силы, деньги. Это твой псевдоним. И есть твое настоящее паспортное имя, которое никто не знает. Ловлю себя на идее, что, может, подруга сама напутала с договором, отправила не те исходные данные. Даже в договоре псевдоним обрывает мысли ее следующее сообщение. «Мы не на словах договорились, мы бумагу подписали». Не мигая, смотрю на переписку, как тот пушистый писец. «Реально что-то исправить, принять меры?» Набиваю быстро. «Исправить нет, тираж уже отпечатан, я им свое фи написала. Да не будет никаких мер, а я изведусь». «Нафиг», — отвечает подруга. «Уж по мне так просто, и недостаточно. Я бы орала, отправила жалобу и генеральному директору, что его работники разгильдяя, и главному редактору, чтобы научился сослуживцев читать. Ты так спокойно воспринимаешь ситуацию. Это хорошо. Сглатываю комок в горле. А статьи в законе под это нет, если твой авторский контент, на который есть договор, опубликовали под другим именем? Не знаю, написала редактору и чуваку, с которым договор составляла. Что-то ответили? Кто ответит, сегодня воскресенье, не работают они? Как пользоваться этой книгой? Вас ждёт 26 глав. В конце каждой вы найдете минимум три упражнения. Некоторые из них помечены меткой «психо». Это значит, что практика предлагает вам копнуть в глубину, разобраться с вредными установками, мешающими свободно творить, усовершенствовать ваши тексты через более трепетный контакт с собой и другими людьми. Главы не ограничиваются теоретической частью. Полезные лайфхаки вы найдете и в самих упражнениях. Успех ждет тех, кто работает. Просто читать эту книгу недостаточно. Придется делать упражнения. Уверена, что среди 105 практик обязательно найдутся те, которые вы искренне полюбите. Обещаю. А еще между главами вас ждет 15 советов от моих авторов-коллег. Они сами прислали для вас эти рекомендации. Многие из этих авторов написали более 20 книг, их романы изданы в аудиоверсиях и на бумаге. К мыслям этих писателей тоже стоит прислушаться, а потом пробежаться еще раз по упражнениям. Только так мы с вами тоже станем коллегами. Дисклеймер. Любое сходство или совпадение с реальными людьми и событиями является случайностью. Данная книга носит исключительно развлекательный характер, не имеет цели оскорбить кого-либо и не является призывом к каким-либо действиям. Все дополнительные материалы взяты из открытого доступа в интернете и использованы в допустимых формах. Все написанное является исключительно личным мнением автора и может не совпадать с вашим. Автор данной книги не несет ответственности за любые последствия от ее прочтения.